Глава четвертая. Природа помогает. Четыре привычки, которые возвращают гармонию и силы. Прекрасная погода, не правда ли? Уверен, хотя бы раз в год на природу выбирается каждый. В зависимости от сезона пожарить шашлыки, искупаться в реке, попить березового сока или покататься на лыжах. Но ведь это не просто приятный способ разнообразить будни, а настоящее лекарство для психики. И чем чаще его принимать, тем лучше оно действует. Человека вообще тянет ко всему природному. Зайдите в любой магазин товаров для дома. Обои с цветами и листьями. Декоративные панели под необработанный камень. Огромный отдел с живыми комнатными растениями. Множество пластмассовых цветов обманок на любой вкус. И букеты, и горшки. Более чем в половине российских семей в 56% есть питомцы. Общение с ними настолько благотворно для людей, что возникла ПЭТ-терапия, лечение с помощью домашних животных. Феномен мощнейшего психотерапевтического воздействия природной среды на человека хорошо известен психологам и объясним с различных точек зрения. Биофильная гипотеза Термин «биофилия» ввел в научный оборот в 1984 году биолог и эколог Эдвард Уилсон, Он выпустил книгу под таким названием «Согласно гипотезе автора, склонность к эмоционально положительному восприятию природы, живых организмов и естественных экосистем — это эволюционно закрепленная черта человеческой психики. С эволюционной точки зрения биофилия как адаптивный механизм повышает шансы на выживание». Зеленые пространства, чистая вода, плодородная почва и соседство с другими живыми существами являются функционально значимыми, так как образуют ресурсно-благоприятную среду. Исследования традиционных культур показали устойчивое присутствие образов природы в мифологии, религиозных ритуалах, архитектуре и повседневной жизни. Тяга к природе сохраняется в условиях техногенной цивилизации и выражается в выборе мест отдыха, Эстетических предпочтениях, оформлении интерьеров. Гипотеза биофилии объясняет суть психологической пользы контакта человека с природой и представляет собой ее научную базу. Современная психология все чаще обращается к ней как к практическому инструменту для поддержания и восстановления психического благополучия в условиях урбанизации и глобального стресса. Эмпирические данные Исследования с применением ФМРТ показывают, что виды природы активизируют области мозга, связанные с позитивным эффектом, а городские пейзажи чаще провоцируют стрессовые реакции. Экологические психологи Рэйчел и Стефан Каплан в 1989 году подтвердили, даже короткое пребывание в природной среде успокаивает и улучшает эмоциональное состояние. Их теория восстановления внимания объясняет это способностью природной среды мягко удерживать интерес, не перегружая когнитивные ресурсы. Биофилия в этом контексте является психологическим анкером, внешним стимулом, возвращающим человеку внутреннюю гармонию. Биофильная гипотеза реализуется в нескольких терапевтических техниках. Терапия лесом. Синрин-йоку. Лесная ванна. Лесное купание практика буквально окунание в лес для оздоровления и восстановления психоэмоционального состояния. Об исследовании Синрин Йоку подробно рассказано в части 2 главе 8 природа в роли терапевта. Лесотерапия популярна во многих странах. Садовая терапия, восстановление здоровья через изучение и выращивание растений. Метод используется в домах престарелых, реабилитационных центрах, психиатрических лечебных учреждениях. Отличный способ для любителей продуктивной деятельности. Работа с растениями гарантирует активность. Выбор саженцев, подготовка почвы, изучение литературы и тематических сайтов. Садовая терапия требует регулярности. Чтобы семена проросли, а растение выросло и не погибло, необходимо поливать, удобрять, рыхлить. Вовремя прищипывать и окучивать в нужный момент обрабатывать от вредителей. Процесс сложный, требуется сосредоточения вынуждает ответственно подходить к делу и отвлекает от нервирующей повседневности. Это понижает уровень общего стресса. Экотерапия предполагает воздействие на психологическое и физическое состояние с помощью природной среды, то есть сочетает экологию, психологию и медицину. Экотерапия включает в себя, помимо прочих полезных практик, участие в волонтерской помощи природе и сохранении окружающей среды. Экотерапевты считают, что в чистой среде психоэмоциональное здоровье улучшается вдвое быстрее. В безопасной, вдохновляющей обстановке человек скорее проникает со своей значимостью, в первую очередь для мира, а это повышает самооценку. Источником силы и исцеления при экотерапии становится природа. Метод используется для лечения депрессии, тревожных расстройств, стресса, синдрома выгорания и других психоэмоциональных проблем. Религиозный контекст. Природа непременно присутствует во всех распространенных в мире религиях, однако в разных конфессиях ее смысл трактуется по-разному. Христианство. Сотворив мир, как сказано в Библии, и увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Человеку дана власть над природой, но не для разрушения, а для заботы о ней. Современные богословы подчеркивают экологическую ответственность всех христиан. Энциклика папское послание ко всем католикам Лаудато Си, si, папы Римского Франциска, была посвящена экологии и имела подзаголовок де коммуни дома коленда о заботе об общем доме. Папа Лев XIV, процитировав в своем послании эту энциклику своего предшественника, подчеркнул «Быть хранителями творения – неотъемлемая часть христианской жизни. Забота о земле – не только экологический, но и глубоко богословский, антропологический и социальный выбор, отражающий веру во Христа». Ислам. В Коране написано «Не распространяйте нечестие на земле после того, как она приведена в порядок, Аллах не любит, когда вредят. В исламе природа рассматривается как созданный Всевышним источник всего жизненно необходимого, но человек обязан заботиться о ее восстановлении и развитии. Буддизм не является единой религией, но все его школы не противопоставляют человека природе, считают его, как и других живых существ, элементом экосистемы. Буддизм проповедует принцип ахимсы, ненасилия, кармы, взаимозависимости человека и природы. Буддизм призывает к терпимости, а причинение вреда любому живому существу, растениям, источникам воды и даже бесцельное ковыряние земли портит карму и препятствует движению к просветлению. Даосизм, особо популярный в Китае и Вьетнаме, рассматривает природу как основополагающий элемент мироустройства, а человека как ее часть. В даосизме впервые оформилась идея о взаимозависимости человека, животных, растений и окружающей среды. Учение дао полагает, что природа должна развиваться по своим законам и человеку не надо ее контролировать. Конфуцианство, последователи которого в основном живут в Китае, Корее, Японии и Вьетнаме, считает природу единой и неразрывно связанной с человеком. Конфуцианцы полагают, что вред причиненный природе подрывает основу общественной жизни и наносит ущерб другим людям. Обзор можно продолжать еще долго, но все философские и религиозные течения, даже рассматривающие природу лишь как источник ресурсов для человека, призывают беречь ее и заботятся о ней. Что дает лечение природой? Экзистенциальная терапия как подход в психотерапии помогает переосмыслить жизнь, научиться осознанно делать выбор, принять свободу и полную ответственность за себя. С позиции гуманистической психологии, в частности Карла Роджерса и Виктора Франкла, пребывание на свежем воздухе вдали от городской суеты способствует рефлексии, возвращению к подлинному «я», снижению отчужденности и экзистенциальной тревоги. Природное пространство создает контекст безусловного принятия и не требует от человека демонстрации достижений или исполнения какой-то роли, а это созвучно с клиент-центрированной психотерапией. Медитация на природе часто эффективнее, чем в помещении. Естественная среда оказывает телу и уму дополнительную поддержку. Природа является источником покоя, так как наполнена белым шумом, шелестом листьев, Пением птиц, веянием ветерка, журчанием воды. Это помогает сосредоточиться и отпустить внутренний диалог. На свежем воздухе проясняется мышление и усиливается концентрация феномен восстановления внимания, так как организм получает больше кислорода. Природные пейзажи активируют участки мозга, связанные с позитивными эмоциями и чувством безопасности. Мои клиенты отмечают повышение работоспособности улучшение памяти и более успешное решение сложных задач при регулярных прогулках. Современные подходы к лечению РПП предполагают комплексное вмешательство, психотерапию, медикаментозную поддержку, коррекцию образа жизни. Природная среда, свежий воздух, становится при этом важным терапевтическим ресурсом. При правильном отдыхе снижается уровень кортизола и от этого уменьшается чувство голода, исчезает потребность заедать негативные эмоции. Также реагирует на природу организм с пограничным расстройством личности, ПРЛ. Пониженный кортизол способствует активации парасимпатической нервной системы, отвечающей за отдых и восстановление. Это особенно необходимо, когда организм постоянно находится в состоянии внутреннего напряжения. У людей с ПРЛ, часто склонных к перепадам настроения и ощущению внутренней пустоты, контакт с природой упрочивает чувство связи с внешним миром, помогает выйти из состояния изоляции и отчуждения, а движение стимулирует выработку эндорфинов, происходит эмоциональная стабилизация. Уединение или изоляция. Полезное общение с природой подразумевает чистый воздух, тишину и удаленность от города отсутствие пыли, суеты и большого количества людей. Но отдавшись естественной среде, легко перегнуть палку и чрезмерно отдалиться от цивилизации. Долгая жизнь в медвежьем углу, несмотря на его девственную красоту, пагубна для психики. Радость от отсутствия раздражителей и урбанистической инфраструктуры довольно быстро переходит в ощущение изолированности, депрессию и тревожное расстройство. Однажды ко мне на сеанс попала девушка, решившая провести жизнь за медитациями на маленькой даче. Итог уединения – ночные кошмары и бессонница. Вывод, собственно, уже традиционный. Во всем необходим баланс.